«Кве спросила она, глядя на ведьмака и поигрывая рукоятью длинного кинжала, висящего на поясе. Квельен павен аля?» «Авля!» — возразил он. «Твен павен лен зайдз!» «Слышал?» — повернулась эльфка к товарищу. Высокому Сеидхе, который, и не думая проверять узлы Геральта, с безразличной миной на вытянутом лице продолжал бренчать на лютне-лютика. — Ты слышал? — Ванадайн. — человекообразная умеет говорить. — К тому же нагло! — Сеидхе повел плечами. Перья, украшавшие его куртку, зашелестели. — Еще один повод заткнуть ему глотку! — Тору Эльфка наклонилась над Геральтом. У нее были длинные ресницы, неестественно бледная кожа, обветренные потрескавшиеся губы. Она носила ожерелье из фигурных кусочков золотистой бронзы, нанизанных на ремешок, несколько раз обернутой вокруг шеи. «Ну-ка, скажи что-нибудь человекообразное?» — прошипела она. «Посмотрим». Куда годится, твоя привыкшая лаять глотка? Тебе что, повод нужен? Ведь маг с усилием перевернулся на спину, выплюнул песок, чтобы ударить связанного. А так, без предлога не можешь? Я же видел. Тебе это доставляет удовольствие. Ну, успокой, душеньку. Эльфка выпрямилась. «На тебе я уже душу успокоила. Когда у тебя были свободные руки, — сказала она, — это я прошлась по тебе конем и дала по морде. Знай, что именно я прикончу тебя, когда придет время». Он не ответил. А «Охотнее всего я б ткнула тебя кинжалом сейчас, глядя в глаза, — продолжала эльфка. Но от тебя жутко несет человек». Я прикончу тебя из лука. Воля твоя, — пожал плечами ведьмак, насколько это позволяли путы, — как хочешь, благородная Айн Сейтхе. В связанного и неподвижного ты должна бы попасть. Не промахнуться. Эльфка встала над ним, расставив ноги, и наклонилась, сверкнув зубами. «Должна», — прошипела она, — «и попаду, куда хочу. Но будь уверен, от первой стрелы ты не подохнешь, и от второй тоже. Постараюсь сделать так, чтобы ты чувствовал, что умираешь. Не подходи так близко». Поморщился он, изображая отвращение. «От тебя зверски несет, Айон Саидхи!» Эльфка отскочила, качнулась и с размаху пнула его в бедро. Геральт скорчился и сжался, видя, куда она собирается пнуть теперь. Это ему удалось. Он получил по ноге, да так что лязгнули зубы. Стоящий рядом высокий эльф аккомпанировал ударом резкими аккордами на струнах лютне. «А оставь его, Торвьель!» — заблеял дьявол. «Спятила! Галар! Вели ей прекратить!» Тхаес! взвизгнула Торвьель и пнула ведьмака еще раз. Высокий Саидхе сильно рванул струны, одна с протяжным стоном лопнула. «Достаточно! Довольно! О, боги!» — нервно крикнул Лютик, дергаясь в путах. «Зачем ты издеваешься над ним, глупая девка? Оставьте нас в покое! А ты перестань терзать лютню, слышишь?» Турвьель повернулась к нему со злой гримасой на потрескавшихся губах. «Музыкант!» — проворчала она. «Грентика, человека, музыкант, лютнист, надо же!» Она молча выхватила инструмент из рук высокого эльфа и, с размаху разбив о ствол сосны, бросила опутанные струнами остатки лютику на грудь. «На коровьем роге тебе играть, дикарь, не на лютни!» Поэт смертельно побледнел, губы у него задрожали. Геральт, чувствуя вздымающуюся где-то внутри холодную ярость, притянул взглядом черные глаза о Что пялишься? — прошептала эльфка, наклоняясь. — Грязная, человекообразная! Хочешь, чтобы я выколола твои гадючие зенки?